Я ни о чем не жалею. Тоня росла смышленой, училась на пятерке. Тем обиднее получить статус матери-одиночки в 19 лет. Обычная житейская история. Парень обещал жениться и обманул. Благо, мама помогла, и ребенка вырастить, и институт закончить. Ну, тут Тоня не подвела. Красный диплом получила, в школу пошла работать, была на хорошем счету. Все бы хорошо. Да только мама заболела. Да так сильно, что без дорогих лекарств не обойтись. А где их взять-то? В Приднестровье только элита хорошо живет, простой народ бедствует. Впрочем, не только там. Выход один. В Россию ехать. На заработки. Историческая родина встретила неласково. Учителя без российского гражданства здесь не котировались. жильем проблема. Одна дорога в обслуживающий персонал. Сначала в Москве помыкалась, банкеты накрывала. На одном таком мероприятии Шахтин ее и подглядел. Искал себе толковую прислугу. А славянская женщина с образованием выделялась на фоне работницы Средней Азии. Рыжая шевелюра, глазки умные. А как готовит шельма. Пальчики оближешь, язык проглотишь. Денег хороших посулил. У меня дом, знаешь какой? Весь в золоте. И сад королевский, и лужайки, как у французских баронов. Поехали. Чего тебе тут за пьяными мажорами убираться? Долго не раздумывала. Решилась и уехала из столицы. Старград Антоне не понравился. Древний город, монастыри на каждом углу. А природа какая, загляденье. Сначала все шло хорошо. Геннадий Петрович не обманул. Дворец оказался большой, работы много, ужины, приемы. Но деньгами не обижал, платил, как договаривались. Еще и премии выписывал за квартал. Хозяйка ему подстать, беспроблемная. Слушает себя Чайковского целыми днями, а тортики из печешь в благодарностях рассыпается. Не работодатели, а мечта. Работник шахтиных, молчаливый Валера, сразу пришелся по сердцу. Давно она не встречала таких ласковых мужчин. Не смотри, что он большой, послушный, как теленок. Одна девица портила картину маслом, домработница Галина Иванова. Сразу она Тоне не понравилась. Вот не легла на сердце и все, аж скулы от нее смодила. Молодая, неразговорчивая, вечно с чупа-чупсом в зубах и в наушниках. Книги, говорит, слушаю, больная, что ли? Книги читать надо, а не слушать. А как одевается, чудно. Футболка с надписью. Happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light. Что-то там про счастье, и свет. Антонина плохо знала английский. Очки тоже странные. Круглые, как у клоуна. Плохо видит, плохо убирается. За что ей деньги платят? Антонина не могла понять. Пару раз замечание сделала, на пыль указала. Так она огрызается? Не ваше говорит дело, на кухне своей командуйте. Однако с Валерой девчонка по-другому разговаривала. Вежливо, кокетничала. Тьфу, смотреть противно. Благослучай помог, не задержалась маленькая потоскушка в доме. В лесу поселилась. Ха-ха-ха. И жизнь началась волшебная. Хорошая работа, милый рядом, хозяева отдельная. Все изменилось, когда мэр привел в дом новую жену. Таисия с первых минут показала, кто здесь королева, а кто понаехал неизвестно откуда. Настроение плохое, она в крик. Провинилась, она и ударить могла. Все терпела Синегубова. Мать без лекарств недолго прожила бы. Дочка выросла, одеваться хочет не хуже других. Ты поступать ей скоро. Деньги нужны, позарез. В тот день было жарко, как бывает на исходе лета. Солнце напоследок палило нещадно. Антонине пришлось включить кондиционер на кухне. Вечером у мэра намечался прием. Нужно приготовить изящные закуски, накрыть столы. Валера крутился на улице и вдруг исчез. Вот когда не надо, всегда на виду. А понадобилось банки открыть, нет его нигде. Антонина прошлась по двору, по комнатам, поднялась наверх. Что это за звуки? Таисия Ивановна, я не могу. А тебя никто не спрашивает. Мне нужен ребенок, понимаешь? Дитё! Маленький человек, эмбрион. У Геннадия Петровича не получается, так что давай, расчехляйся. Поможешь своему работодателю. Антонина стояла за дверью и слушала. Ворваться и надавать по морде. А как же мама и лекарства? Задушить гадину, толкнуть как галину, растоптать как мерзкое насекомое, утопить как ненужный котячий помет. Пока думала, дверь распахнулась, внезапно выросла большая фигура мужа сгреб в охапку и утащил в их спальню. «Тонечка, прости, родная, я же не специально. Она заставила, угрожала уволить обоих. Как мы без работы? Где мы такие деньги еще заработаем?» Успокоилась. Простила мужа. «Теленок, что с него взять?» А вот Таську простить не получилось. Обида, злость, ревность одновременно загибали в душе при ее появлении. Когда через три дня хозяйка опять позвала Валеру в спальню, Решилась. Заказала через интернет все, что нужно для отравляющего вещества. А рецептик этот напомнила помнила наизусть. В студенческие годы с друзьями развлекаясь, устроили соревнование «Кто самый простой и самый коварный яд сделает?» Угадайте, кто выиграл соревнование? Конечно, отличница и умница Тоня. Думала, убью эту гадину, заживем как прежде. Долго выбирала, куда подлить отраву. Ответ нашелся быстро, когда хозяйка отвесила пощечину за сливки с просроченным сроком годности. Кроме нее никто в доме не ел эту белую гадость. И надо же было такому случиться, что отравился мэр, а не эта тварь. Везучая сволочь. Хотела было спрятать баллончик, да не успела. В спальне его не было. Пришла на кухню, а криминалисты уже холодильник вычищали, в пакетике всю еду раскладывали. Почему я не рассказала мэру? Не факт, чтобы он бы мне поверил. А если даже и поверил, то Валерий оторвал бы яйца и сгноил. Не дал бы нам жить спокойно. А свою шлюху все равно простил бы. Любовь у него к ней была слепая. Знаю я таких старых кобелей, что хватаются за соломинку. Наверное, чуют, что последняя любовь в их жизни. Ну, что случилось, то и случилось. Ситуация аховая. Кто им теперь жалование будет платить? Таська в тюрьме, мэр в морге. Их с Валерой менты трясут каждый день. «Что да как? Кто да с кем?» Еще эта дамочка в шарфе и перчатках ходит вокруг, по телефону названивает, вопросы задает, вынюхивает что-то. Когда Растуцкая позвонила и спросила, кто любит взбитые сливки, так и тянула соврать, что все их ели. Потом поняла, сочинять не стоит, эту информацию легко могли проверить. Любой, кто был вхож в дом, сказал бы, что мэр сладкое терпеть не мог, а Таисия поглощала сливки тоннами. Востроглазая в длинной юбке вызывала беспокойство. Антонина мучилась, слишком близко она ходит, слишком правильные вопросы задает. А в магазине вообще Валеру пытала. «Здравствуйте, Валерий!» «Здравствуйте!» Антонина обернулась. Растоская держала мужа за руку. Отпустила. «Какие у вас были отношения с хозяйкой? Близкие? Один раз или несколько?» «Не было ничего». «Дурак! Актер из него никудышный!» расколится на первом же допросе, а эта девка его явно подозревает. Потом слушает два плюс два и все. Прощай, мама. А доченька сироткая по миру пойдет. Надо срочно что-то делать. Старый серый автомобиль Peugeot, такой же невзрачный, как и его хозяин, стоял без дела во дворе у дома Валериной родни. По хозяйским делам, продуктов закупить, вещи привезти. Муж пользовался микроавтобусом Шахтина, а на своей колымаге на рыбалку ездил в выходные дни. Что случалось нечасто. Антонина стащила ключи от машины, улизнула из дворца и караулила Ростоцкую у дома на пригорке. Прождала час, а она так и не появилась. Синегубова уже было собралась домой, но решила проехать мимо следственного комитета. И вот удача. Бежит разимая навстречу, в длинном пальто ног не чует. И никого вокруг. Антонина педальку газа в пол вжала, стукнула ищейку и укатила домой, не оглядываясь после такого удара вряд ли выживет. А Пентюх даже не догадался, где была его жена в то утро. Каково же было удивление, когда с небольшой шишкой на лбу эта мадам заявилась в дом Шахтинных в компании таких же ищеек. Но ничего, Антонина так просто не сдастся. Пусть сначала доказательства покажут. И показали, и тайник нашли. Чего теперь упираться? Ладно, признаюсь, это я сделала. И ни о чем не жалею. Геннадия Петровича мне жаль. И дочь мою, и мать. Не знаю, как они будут без меня теперь. Но если бы у меня был второй шанс, я Таську убила бы еще раз.